Глава вторая. Одна из нас. Анетта Гведичи Анетта Гведичи ничего не видит и не чувствует ног из-за холода. Все, что она помнит, это как уснула, а потом ее куда-то везли. Она спала или уже умерла, но видела странные и очень реалистичные сны. Будто она не здесь, а где-то в другом месте. Месте, где есть странный и очень тихий лес. Лучи солнца лениво пробивались через кроны деревьев. Ни ветра, ни пения птиц, ни стрекота насекомых. Только самая красивая женщина из всех, каких она когда-либо видела. Она не спеша ходила между толстыми стволами, и когда они встретились взглядами, женщина грустная и... как будто сочувственно улыбнулась. И Аннета проснулась. Вадим Тернов в этот момент серьезным лицом запихивал ее в какую-то коробку. Она хотела закричать, но не закричала, потому что вспомнила, что происходит. Тут было очень холодно. Но Вадим отдал ей свой пиджак. Люк головой закрылся, и Аннета погрузилась в самый страшный кашу морбальных клаустрофобий. Анетта не знает, сколько прошло времени. По ощущениям недели, но ну, наверное, всего пара часов. Но важнее то, что Анетта почувствовала тяжесть в груди. Сначала легкую, но потом... Она стала понимать, что происходит. Воздух. Ей не хватает воздуха. Попыталась прощупать окружение, но натыкалась только на холодный камень. Из-за этого она начала паниковать и дышать учащенно. Это может быть только холодильник для трупов. В стене крематория таких несколько десятков. Вадим спрятал её в один из них. Несмотря на то, что он, похоже, отключил холодильную камеру от электричества, здесь всё равно очень холодно. «Дыши, Анетта, ровно, не спеши. Экономь воздух. Кости тебя не бросит. Он только кажется злодеем и безразличным эгоистом. Анетта знает, что в душе он. Её не бросит. Они договорились. Они заключили сделку». Она поверила в его очередную безумную затею. Вот всегда так. Почему все, что бы ни сказал Константин Киба, воспринимается за правду и единственное верное решение? Почему он может сказать любую глупость, а люди будут слушать его, развесив уши? В этом весь Костя умеет убеждать. Даже ей он сказал, что увидит в ней какой-то там потенциал. Какой? Почему? Откуда? Всю жизнь она была изгоем среди аристократов. Ее тиранила сестра и избивала мать. Она могла только рыдать от беспомощности. Какой тут потенциал, смех да и только. Через десять минут или три часа у Анны заболела голова. Черный мрак вокруг и холод сдавливали психику. Костя, жалобно шепчет она, где же ты? Ну вот опять. Она только ноет и ждет помощи. Анна пытается освободиться. но быстро понимает, что люк открывается только снаружи. Она открывает рот, чтобы закричать, но... Руки, вопреки её желанию, зажимают губы. Нельзя. Если кто-то узнает, что ты здесь, то всё будет потеряно. Весь план Константина Кибы провалится. Голова болит сильнее. она теряется во времени и пространстве. Не понимая, упала она в обморок, или это уже галлюцинации из-за недостатка кислорода в крови. Потом она слышит голоса. Какие-то люди заходят в крематорий и эмоционально переговариваются, о чём-то спорят и ругаются. «Зови тогда спасёшься?» Губы Анетты дрожат, и её внутренний предатель прав. Ей достаточно позвать на помощь, и она точно выживет. Всё закончится. Её освободят из этого маленького ада. А Костя? Костя выкрутится, он что-нибудь обязательно придумает, переиграет, а она будет жить и радоваться вступит в наследство уедет куда-нибудь на острова подальше от всего этого кричи тогда выживешь воздух осталось и так мало но она это втягивает его в легкие, чтобы закричать и захлопывают рот больно прикусил себе язык молчать молчать молчать слезы текут из глаз но она это только больнее сжимает язык Оно того не стоит Продолжает уговаривать ее в воображаемый страх Он предал тебя, обманул Обменял на красивее, умнее, сильнее, опытнее же сжимает кулачки Острые ноготки врезаются в холодные ладошки Ты молода, красива, богата, живи Молчать, молчать, молчать Воздуха почти не осталось. Она чувствует это всем телом. Дышать равномерно больше не получается. это с жадностью втягивает воздух. Тихо хрипит. Руками хватает тебя за горящую грудь. Умирать так страшно. Анетта слышит, как шаги удаляются. Люди уходят. Он погрузит тебя в страдания и боль. Ради своих целей. Ради чужих идей. Ты знаешь, что это так. Анна это хрипит слишком громко. Шаги одного из людей в крематории замирают на месте, словно кто-то что-то услышал, решил задержаться, прислушиваясь. Твой последний шанс освободиться. Последний шанс, последний шанс, последний шанс. Анна это сжимает кулак, чтобы стукнуть по стенке. Тогда ее наконец-то услышат и освободят. Взмах рукой. Все верно. Удар кулачком приходится по вздымающейся груди. Легкие освобождаются от последних остатков кислорода, прочищая горло от громкого хрипа. Сил дышать больше нет. Последняя возможность упущена. Шаги ее спасителя затихают где-то далеко. Далеко. Анетта теряет сознание и больше ничего не слышит. Не видит, не чувствует. Ее сердце вскоре останавливается. Тук, тук, тук. Тхеар Макнуа Тени сгущаются. Они прибывают отовсюду. Тени тех, кто навечно в ее объятиях. Тех, чьё наследие живёт из поколения в поколение. Те неубитых, преданных, не сдавшихся, верных до конца. Одна из нас. Одна из нас. Одна из нас. Одна из нас. Одна из нас. Одна из нас. Прекрасная женщина слегка кивает, скрывается за деревьями, оставляя на них борозды от шипов на хитиновых конечностях. В гробу и так темно, но когда наступает первозданная тима, без оглядки убегает даже ночь. Грудь Аннетты Сов наполняется ею. Вдох, выдох, вдох, выдох... Анетта Гведичи просыпается от того, что во рту что-то мерзкое и влажно копошится. Она резко вскакивает на ноги, больно ударившись лбом с Вадимом Терновым. Млять! Громче, чем следует, орёт Тернов, потирает ушибленный блинный лоб. «О, живо! Нормуль!» «Ты что делаешь, Тернов?» — кашляет это тяжело дыша. «Как чего? Засосное спасение! Рот в рот!» — скалится он. «Искусственное дыхание? С языком?» Она замечает, что Вадим Тернов весь в порезах и синяках, свисающий его вывернутую под неестественным углом руку придерживать здоровой, но при этом улыбится как дурак. «Никто не поверит, что я тискал обеих девиц Костяныча! Хе!» «Ты... ты...» Вадим резко становится серьёзным. «Так, хватит болдай. слышишь? Подъявляемся потом, как-то умудрилась выжить. Может, чулка осталась? А, ну точно...» Я же это предусмотрел, я же не баллон какой, а? нервно хмыкает Вадим. Костяну рассказать не забудь, примета фигемия, он мне задолжал. Грохот, да такой сильный, что на стене отчетливо образовалась трещина. Она это скукоживается в комок. Что происходит? Проще сказать, что не происходит, но в целом жопа. Одевайся, в дороге расскажу. Вадим кидает куртку с капюшоном и джинсы, слишком большие для нее. Анетта не задает вопросов, натягивает на себя мешковатую одежду. «Зашибись, в такой ходячей тряпке нашу Анетку точно не узнают». А теперь погнали!» Анетта пытается встать на ноги, но они её не слушаются. Она падает на пол. «Но твои ж плоские сиськи!» Вадим подхватывает её одной рукой, закидывает на плечо. Анетта не понимает, что её больше возмущают. Происходящее или это отвратительное заявление о её груди, между прочим, второго размера? Вадим выскакивает в коридор, и Анетта видит ужас. Это уже не школа, это развалины. Повсюду разрушения, беспорядок, стены потресканы. Нет, конечно, не все так плохо, как рисуют ее воображение, но то, что тут как минимум пробежало стадо американских буйволов, это точно. Анетта чувствует, как Вадим увеличивается в размерах, запитывая мускулатуру сумы. Одним прыжком он оказывается у окна и с легкостью выбивает его вместе с рамой не очень умной головой. Выпрыгивает. Анетта пищит в полете, как испуганная девочка, но земля ближе, чем казалось. Крематорий находится на первом этаже. Вадим бежит к лесу, Юрка обегая камеры по слепой зоне, которую разведал Костя. «Почему так темно?» — на ходу спрашивает Анетта. «Обесточена вся школа. Юр знает, может, даже камеры не работают. На всякий случай обойдём. Джуны в школу явились за Элькой». «Элькой? Учителем Элеонорой?» ага она им такую взбучку устроила у, -у, -у. потом летели, директор на пятом этаже сейчас такая хренотень творится я толком ничего не разглядел элька меня зашивыры топает ногой потом грохот и в полу дарень делает швыряет в нее я даже сообразить успел как оказался на два этажа ниже если бы не сумма крепости стал бы лепёшкой. Хм, а элька знал прямую крепость вообще когда швыряла М -м. зачем им миллионлеонора Вадим долго молчит. «Не знаю, но, судя по тому, что успел увидеть, Джон и своего добьются. Их там полклана слетелось. В общем, пиз...» «Не ругайся!» «Ты серьёзно? ладно, забудь. Костяныч сказал, куда валить, если что-то такое случится. Ты знала, что этот обормот уже тропу и от школы до города? Даже какую-то дырку в заборе сделал. Охренеть! А я думал, это сложно. Ты там гляди, вдруг кто за нами ломанётся. Хотя вряд ли». Какое-то время бежали молча. Вадим оказался какой-то машины, не сбавлял темпа и даже дышал ровно, сшибая кусты и ветки. Как он не спотыкается в такой темноте, тоже вопрос. Слушай, неожиданно прерывает умолчание. Я щель, конечно, оставил, но там же, там же коробка. А ты часов шесть, семь там точно пролежала. Как ты, ну дышала? Выжила, ты хотел сказать. Улыбается Анна. Щелку значит оставил. Конечно. Анна это перестает улыбаться. Я не знаю. Мне снился очень странный сон. Я видела очень красивую женщину. Э, ну понятно, под спайсами значит было. Ну тогда понятно. Чернов, что ты несешь? Это не я набухался в школе. Женщину говоришь? Тише переспрашивает Вадим. Прям красивая? Эм, ну да. Как выглядела? не помню уже почему ты спрашиваешь да так вскоре аннета с вадимом оказались за пределами школы шум городов запах гари, выхлопных газов, дерущиеся окошки и серое небо анннета никогда не думала что будет так радоваться серости города она чувствует себя свободной свободнее чем когда-либо странное чувство т т т та т довольно бубни тебе поднос Чего это ты удивляется вадим Аннет пожимает плечами. Да что-то полежало там, да из головы теперь не лезет. Наркомангом. Тернов. Срочные новости РТ. В эфире наш специальный корреспондент Анатолий Бессерман. Анатолий, что у вас происходит? Здравствуйте, Анастасия. Сейчас я нахожусь буквально в ста метрах от эпицентра событий. Полиция перекрыла весь периметр специального образовательного учреждения «Новая эра». Как и раньше, за территорию никого не пускают. Но вы можете видеть дымы. И... Ух ты ж! Прошу прощения. До самой школы несколько километров. Но каменные осколки сыпятся мне прямо на голову. Это теракт, Анатолий? Нет, Анастасия, это не теракт. К сожалению, всё намного хуже. Коалиция Джун Синача открытую направила своих одарённых в школу. И без преувеличения устроила там... «Не могу пока комментировать, что они устроили, но явно ничего хорошего. О пострадавших пока речи не идет, но вы сами понимаете, происшествия таких масштабов без них не обходится. «Вы буквально вестник дурных новостей, Анатолий. Скажите, есть ли какая-то адекватная причина, почему Джун Синачи это сделали?» «Пока неизвестно. Представители власти не дают никаких официальных комментариев. Но могу сказать, что согласно Международному уставу ООН, территории школы в день отборочных соревнований – Является прибежищем для всех великих коалиций. Если судить формально, то Джунсиначи не напали на Исталов. Они напали на всех. Анатолий, а что с официальными лицами Джунсиначи в российском кластере? Они уже прокомментировали ситуацию? Тут мне тоже нечем вас порадовать. Мне сообщили, что консульство Джунсиначи пусто. Такое ощущение, что там никого и не было. Еще утром мы могли видеть на камерах, как туда идут сотрудники, а сейчас будто сквозь землю испарились». Скажу больше, дом консула Джунсина Синачи Хидана тоже пуст, а с ОМОН и его люди пропали. Они сбежали, Анатолий? Прервали все дипломатические отношения? Разве это не подтверждает их враждебные намерения К сожалению, так оно и есть, Анастасия. Боюсь, что сегодня коалиция Джунсина Синачи объявила войну всему миру. Стоит признать, что их политика и устаревшие устои чести и достоинства всегда были чужды цивилизованному обществу. привыкшему взаимодействовать крепкими договорённостями, а не клятвами крови. Рано или поздно это должно было произойти. Но, надеюсь, что я ошибаюсь. Давайте не будем спешить с выводами и подождём комментарии официальных лиц. Спасибо, Анатолий. Это были срочные новости ОРТ. Мы будем держать вас в курсе событий. Судебное разбирательство Я отстранился от всего лишнего. Ора судьи, у корреспондентов, держащего меня за рукав адвоката. Сейчас важнее другое. Монтана зашёл посреди разбирательства, как к себе домой. Сначала на него обратили внимание, но это продлилось недолго. Он слегка стукнул тростью о пол, и люди будто потерялись, не понимая, зачем они вообще обернулись. Он знает или догадывается. А ещё он знает, что я знаю, и догадывается, о чём я догадываюсь. Вроде мы просто смотрим друг другу в глаза, но словно общаемся, обмениваясь угрозами. Краем уха слышу, что судья начинает гнуть линию о моем психическом здоровье, что я, возможно, не до конца иммунен к яду Анетты и слегка чеканулся. Надо бы провериться. Но ну, ясно, это очевидный манёвр. Если я попаду в психушку, то там быстро поставят правильный диагноз. Смотрю по сторонам. На разбирательстве нет никого, кем можно было бы заслониться. Парочка одарённых от представителей кланов и куча лишённых. В основном корреспонденты. Монтана знал, что никто ему тут не угроза. Он стучит по полу ещё раз, и все камеры резко устремляются на судью. Пользуясь этим, Монтана спокойно проходит через весь зал, не палясь. Никто его не замечает. Вот он задевает какую-то бабульку плечом, а та только машет головой, не понимая, что происходит. Он приближается, садится рядом со мной, поправляя белоснежный фраг. «Игры закончились?» — отворачиваясь от Монтана на судью. «Игры закончились. Кто ты?» «Я Кэр. Мне расплавить твои мозги прямо сейчас? Вырвать правду из твоей лживой черепушки?» — совершенно спокойно спрашивает Монтана. «О, это вряд ли. Ты отвлек внимание от себя, но не от меня. Именно поэтому я еще жив. Публично ты меня убивать не хочешь. Это уже полезная информация. Монтана никак не реагирует на то, что я перехожу на ты. Это ты устроил весь этот беспорядок? Смотря какой, я много чего устроил. Какой именно беспорядок тебя интересует? Какое-то время молчим. Нас, Монтана, не интересует, что происходит вокруг. Муравей есть муравьи. Так мы оба думаем. Ты паук? Какого ранга? Ранга? Поднимаю бровь. «Неужели Орден так плохо осведомлен о нашем... обществе?» «Ожидал большего. Видимо, ты из младших инквизиторов. Это хорошо. Если бы Майн Второй самолично явился в этот мир, то мне было бы намного тяжелее». «Говорят, он сильнейший среди вас. Его преосвященству хватает дел в аргоне паук. Я, как понимаю, ты тоже не до воросов». «Беру свои слова обратно, вы знаете, достаточно». Что ж, ничего утверждать не буду. Как ты смог попасть сюда? Откуда на тебе наша метка? Вас много или ты один? А, а вот еще одна причина, почему я жив. Сколько вопросов без ответов? Разумеется. Слегка кивает Монтана. Сначала я вырву из твоей головы все, что тебе известно. Лишь потом убью. Но если ответишь хоть на один мой вопрос, так уж и быть, дам тебе фору. Минуту после того, как выйдешь из зала суда, удивленно поворачиваю голову на Монтана. Вот тут он меня подловил, что за игру он затеял? С чего такое тракцион щедрости? Так ответишь или нет? Думаю, какое-то время. Это по-любому подстава. Он не может меня убить сейчас, поэтому придумал какую-то хрень. Минуту. Ага, как же. Неужели думать, что я начну паниковать, убегать? А он мне в этом поможет, а потом тихо придавит где-нибудь в темном проволке. Отвечу, почему нет. Правда могу соврать, уж извини, инквизитор. Монтана и Два осмелино поворачивает голову, смотрит мне в глаза. Тебе не понравится этот вопрос, Паук.